Глава двадцать третья. В ночной мгле заплутали, вышли на небольшую поляну, окруженную со всех сторон девственным лесом, где, казалось, никогда не бывало не то, что человека, но даже и зверя. В густых кронах постоянно что-то издавало шорохи, наводя на не самые приятные мысли. Заблудились. Что и требовалось доказать, — горько успехнулся Барус. — Говорил же, не надо идти по темноте. Не должны были заблудиться. Возвращались по тому же пути, — нахмурился Ардус. Вновь вгляделся в карту. Стало совсем темно, и увидеть что-либо без огня было невозможно. Дорога тут одна. — А может, это нас темные силы заплутали? — прошептал Кливент. — Ну, знаете, в лесу много разной нечисти живет. Ты про нечистую силу не поминай, почем зря, — проворчал Ардус. Вроде церковник, а веришь в леших и плутовников разных. Бабкины сказки — все это. Сказки, не сказки, не мне решать. Но то, что мы находимся в абсолютно незнакомом месте, которое даже мимо не проходили, — это факт неоспоримый, — заметил Тарлик. — Вот ведь гадство! И факел уже догорает, — выругался Барус. «Тарлик, снимай рубашку. Подмотаем ее, чтобы огня не лишиться совсем». «Что?» — в сердцах возмутился тот. «Не буду я свою одежду отдавать. Что мне, голым теперь идти назад?» «Лучше голым и со светом, чем в одежде и во тьме. Комаров тут нет, не бойся, не съедят». «Зато другая нечисть может легко сожрать», — не унимался Кливент. «Спокойнее, ребята», — попытался утихомирить Ихардус. «Под ногами веток много. Собирайте их в одну охапку, разведем костер». «Костер?» — разум возмутились все. «Мы что, ночевать тут собрались?» «Никто тут оставаться не намерен». Уже теряя самообладание, прошипел в полголоса Ардус. «Сбережем огонь, пока не придумаем, из чего сделать новые факелы. Заодно осмотримся, может, какие дома поблизости увидим. Сгорим пополам». Натыкаясь друг на друга в темноте и наколотив на головах шишек, собрали веток, развели хилый костерок. Уже в свете огня невдалеке нашли пару хороших дровин, поваленных когда-то ветром средних размеров стволов деревьев. Запалили их. Огонь занялся шибче, освещая место далеко вокруг. «Ну что, видно что-нибудь?» — спросил Ардус, напряженно всматриваясь в темноту. — Ничего. Какие-то деревья, холмы. — Никаких знакомых ориентиров, — с прискорбием сообщил Баровс. И как нас угораздило забраться сюда? Это все Тарлик виноват. — Почему это я? — возмутился парень. — Обратно самый первый, кто бежал. Ты. Все остальные за тобой шли. Вот и завел нас, не пойми куда. — А тебя никто не просил за мной идти. — Постойте, — окликнул их клевин. — Не шумите. Я, кажется, что-то приметил. «Там, почти к самому горизонту, вроде видно что-то, на избушку похоже. Ардус, ну-ка взгляни!» «И в самом деле дом стоит», — подтвердил тот, вглядываясь во мрак. «Пошли туда, узнаем у местных жителей дорогу. Возьмите горящие палки потолще, будем ими путь освещать, насколько хватит. Поторопимся!» «Шли через поле» неся горящие факелы и ветки, подобно карательной процессии. Не хватало только траурного набата. Но с этим прекрасно справлялись сердца парней, заходящиеся от усталости в лихорадочной канонаде. Идти через бурьяны ямы было тяжело. То и дело кто-то охал, оступившись в рытвину или споткнувшись о колдобину. Ругаться уже не было сил. Тлеющие самодельные факелы освещали округу слабо, больше вредили, осыпая искрами и выедая дымом глаза. Под конец пути, резко нырнув вниз, дорога привела их к небольшой просеке, на которой стоял одноэтажный бревенчатый дом. Рассохшиеся серые бревна, стен и просевшая крыша наводили на мысль, что в доме уже давно никто не живет. Облепленная плотным покрывалом мха с теневой стороны жилища походила на голову великана, срубленную когда-то в неведомом страшном бою, да так и оставленную на поле брани на съедении тервятником. Мох морщинился крупными складками, как рассеченная кожа, сквозь прикрытые ставни веки свет не проглядывался. Жутковатую картину дополняли буйно разросшиеся во дворе вески, чьи красные цветы в ночной мгле походили на растекшиеся пятна крови. Пройдя по тропинке к покосившейся калитке, парни остановились. Заходить внутрь первым никто не осмелился. — Там наверняка уже не живут люди. Заброшенный дом сразу видно, — сказал Барус, переминаясь ноги на ногу. — Вот сейчас и узнаем, — ответил Ардус и первым зашел во двор. Парни нехотя последовали за ним. — Крак! — неприятно заскрипела дверь, отворяясь. В лицо сразу дунуло сырой теплотой. — Кто-нибудь есть дома? Хозяева! Громко произнес Ардус, слабо веря, что ему ответят. Шагнув через высокий порог, он оказался в темных сенях. Тут пахло горькими травами и пылью. «Вы это слышали?» — насторожился Барус, отдернув Ардуса за плечо. «Шорохи! За второй дверью!» «Да», — мгновенно отозвался Ардус. «Что-то есть. Может, крысы? Хотелось бы верить» помрачнел Барус. Стучаться, думаю, смысла нет, все равно не откроют. Давайте так. Я распахну дверь, а вы приготовьтесь отбиваться в случае чего. Ты, Тарлик, лучше с другой стороны встань, подальше от меня. У тебя и удар слабее, и руки не из того места растут. Ненароком и мне по голове отхватить можешь. Давайте, как махну головой, значит, будьте готовы. И... Барус дернул ручку, дверь мягко поддалась, распахнулась настежь. В светлой комнате врагов, желающих убить парней, не оказалось. Зато было кое-что другое. На полу лежало человеческое тело. Но сложно было назвать это телом, ибо то, что осталось, находилось отдельно друг от друга. И только по пальцам рук и части черепа можно было определить принадлежность груды плоти к человеку. Обезображенные конечности с рваными жуткими ранами, внутренности, лежащие рядом и уже не первые признаки разложения. Жирные зеленые мухи лениво жужжали вокруг, садясь на тело. Страшная картина резанула глаза. Первым закричал Барус. Он отшатнулся, попятился назад, потом и вовсе выбежал на улицу. Следом за ним, скуляя, натыкаясь на косяки, едва не упав, рванул тарлик. Кливент и Ардус сдержали свои эмоции, вышли наружу спокойно, не забыв прикрыть дверь. Совладали со страхом только когда отвалились от жуткого дома на приличное расстояние. «Вы видели это?» — махая руками, заголосил Барус. «Это же мертвецы постарались, ей-богу!» «Больше некому! Пожрали со всех сторон, ни одного целого места не оставили!» «С чего ты взял, что мертвецы? Может, звери напали? Волки?» «Как зверье грызет, я знаю, уж поверь мне!» «На охоту не раз ходил! Ты видал, какие там раны были? Волки не рвут так!» Не повезло, бедняге, выдохнул Кливент. Или это женщина была? Да какая теперь разница? Не в силах совладать с собой вновь вскрикнул Барус. Мертвецы в округе шаствуют, вот о чем сейчас думать надо. Значит, получается, что не всех перебили? спросил Тарлик. Сложно представить. «Чтобы целый год в округе разгуливал неупокоенный и не остался бы незамеченным», — ответил Ардус. «Значит, еще один ужил», — прошептал Тарлик. «Не знаю», — уклончиво ответил Ардус и глянул в сторону дома. «Надо бы пробу взять». «Что?» — округлил глаза Барус. Замахал руками. «Ну уж нет, ребятки». Как-нибудь без меня справляйтесь. Еще раз смотреть на это я не собираюсь. Что хотите, со мной делайте. Барус развернулся и пошел прочь. В темноту, не разбирая дороги по кустам и ямам, лишь бы уйти подальше от жуткого места. Гораздило идти с вами, придурки! Копайтесь сами в этом дерьме, ковыряйте землю, копошитесь в гнили, но только без меня. Я в этом участвовать не собираюсь, я... Парус замолчал на полуслове, остановился, словно вдруг передумал уходить. Потом голова его резко повернулась в сторону. Парень сдавленно вскрикнул, зашатался, упал. — Что это с ним? — спросил Тарлик, пытаясь разглядеть в ночной тьме парня. — Он же нас за идиотов держит, вот и притворяется — — хмыкнул Кливент, демонстративно отвернувшись в сторону. «Скорее! Ему помощь нужна!» — рванул с места Ардус. «Какая еще помощь? Он ранен!» Парни подбежали к Барусу, начали тормошить, пытаясь привести в чувство. Но тот лежал без сознания и лишь иногда вздрагивал, тихо постановая. «Что с ним? Бледный весь!» — Плохо стало? — спросил Кливент, растирая упавшему виски. Или... Кливент посмотрел на свои руки, свистнул Тарлику. — Посвети сюда. Не могу понять. Руки в чем-то липком, теплом. — Это же кровь! Да он весь в крови! Ардус поднес факел ближе к Барусу, внимательно изучил парня. Рана на шее, оттуда и кровь. Скорее, зажми как можно сильнее. Клевин зажал рукой рану и испуганно произнес. Уже не течет. Кровь из раны не течет. В сознании он? Нет, в отключке. Тарлик, давай свою сумку. Живее! Что там есть? Найдется, чем остановить кровь и обработать рану. Я не брал ничего такого, растерянно начал бормотать Тарлик. Хотя. Если только реактивом земляным попробовать, он имеет обеззараживающие свойства и не опасен для человека. Давай, доставай быстрее!» «Чем это он так?» — спросил Кливент, оглядывая шею парня. «Может, на ветку напоролся?» «Темно, не видно же ничего», — ответил Тарлик, копошась в сумке. «Вот, нашел!» Тарлик излег небольшую запаянную ампулу, наполненную черной жидкостью, Попытался переломить тонкий конец стекляшки. Склянка оказалась прочной и делиться своим содержимым не пожелала. «Тело холодное», — растерянно произнес Кливент, трогая свободной рукой лицо Баруса. «Что? Лоб холодный! И щеки! И руки!» Тарлик отложил ампулу, припал ухом к груди раненого, Жестом показал всем замолчать. Какое-то время стояла жуткая тишина, гнетущая, оглушающая. Наконец Старлик поднялся. Лицо его было белое, словно присыпанное мукой, а глаза едва не вылезали из орбит. «Сердце не бьется», — сказал он не своим голосом и посмотрел на всех так, будто увидел их в первый раз. Смысл сказанного дошел не сразу. Кливент еще продолжал сжимать рану, а Ардус осматривал лежащего, выискивая другие повреждения. «Не бьется», — повторил Тарлик, «и только теперь все вдруг замерли, боясь даже шелохнуться». Пришел страх. Он потек вместо крови по венам, и был горячее, чем любой жар. Протрезвил горечью и словно бы содрал с глаз что-то налипшее, похожее на тину, показывая весь ужас и безвозвратность произошедшего. «Господи! Да он же мертв!» — прошептал Тарлик, отстраняясь от тела Баруса. Дрожащим голосом повторил. «Мертв!» «Демоны, раздери!» — тихо выругался Кливент. Отняв руки от раны, он с ужасом посмотрел на тело того, с кем совсем недавно не упускал случая поспорить. «Мертв. Это значит не живой. Это значит, что какой бы ни был он со всеми своими гадкими выходками и идиотскими штучками, теперь таким и останется в памяти, без права что-либо изменить». Смерть прошла и забрала с собой. В академии приходилось видеть множество трупов, но они были обезличены, просто тела, оболочки, не имеющие имен и характера, почти и не люди, куклы. А тут перед ним лежал настоящий человек, которого он знал, которого всем сердцем ненавидел, но он был настоящий и теперь мертв. Осознание смерти пришло внезапно. Значит, все могут умереть. Эта мысль очень сильно напугала. Все могут умереть. Даже он. Что же теперь будет? Пропищал Тарлик, садясь прямо на землю и обхватив руками голову. Угораздило же, не унимался Кливент. Он ходил из стороны в сторону, заламывая себе пальцы и хрустя суставами. «Человек же умер! Тарлик, он точно умер!» «Попробуй его мазью своей намазать. Или что там у тебя есть? Делай же что-нибудь! Хватит сидеть! Шевелись же!» «Ты лучше ведьму попроси местную. Это у нее способности такие есть!» покойников оживлять. Огрызнулся Тарлих, чем немало удивил всех. Взяв себя в руки, спокойнее добавил. «Не приставай ко мне. Я и сам сейчас в растерянности». «Рана ровная», — рассматривая шею Баруса, сказал Ардус. «Не похоже, чтобы он на ветку напоролся. Может, это ты во всем виноват», — вдруг произнес Кливент, — Таким тоном, полным звенящего металла, что стоящий рядом с ним тарлик невольно отшатнулся в сторону и поежился. Затянул нас в это гиблое место. Кому все это нужно? Все эти замеры, склянки, мертвецы и погосты? Никому! В лучшем случае прочтет твой отчет какой-нибудь студиоз прыщавый, поохает, вздохнет и обратно на самую дальнюю полку закинет. «Возьми себя в руки!» — ответил Ардус. Немигающий взгляд пригвоздил Кливента к черному полотну ночи. «Я держу себя в руках!» — окончательно сорвался Кливент на крик. «А вот тому мертвому парню уже без разницы!» «Возьми себя в руки!» — отчеканил Ардус, сделав шаг по направлению к парню. «Сейчас не время раскисать!» Кливент на какое-то мгновение замер, вглядываясь в каменное, похожее на маску лицо Ардуса. Потом разум сутулился, паник, словно из тела вытащили все кости. Кливент устало опустил глаза и только тихо произнес. «Да, действительно, нервы их вправду сдали у меня. Тяжелая ночь. Слишком тяжелая». Ардус кивнул, сказал... Ничего, нервы у всех нас шалят. Какое-то время стояли молча, невольно вслушиваясь в ночные звуки. Во мраке ухала сова, хлопая крыльями, по змеиному шуршала трава. Где-то далеко одиноко завыл волк. «Послушайте, а может, мы забрели на проклятое место?» — прошептал Кливен, глядя в небо. «Там...» У младших псов уже которые сутки виднелась комета. Хотелось смотреть куда угодно, в бездонное небо, на черные деревья, себе под ноги, лишь бы спрятать взор, не смотреть на тело. Но стоило только повернуть взгляд, как лежащий на земле труп приковывал к себе внимание. Такие бывают. Об этом даже манускрипты Академии упоминали сказал Кливент, отворачиваясь. «Места, концентрирующие зло, накопители отрицательной энергии, имеющие множество темных концентратов, воронок или провалов, они способны вызвать определенные имманации в реальность». «Это полная чушь!» — замотал головой Тарлик. «Слишком мал входной порог. А мертвый Барус — это не чушь? — перебил его Кливент. — Он мертв. Мы даже не поняли, как это произошло. Еще мгновение назад он стоял рядом с нами, а теперь лежит на сырой земле с дырой в горле. Что могло случиться? Если отвергаешь мою теорию, предлагай свою. Ну! Тарлик молчал, не найдя, что ответить. — Возьмем его с собой, — объявил Ардус, нарушив молчание. Кливент хотел что-то возразить, но замолчал на полусловии и лишь кивнул. «Знать бы еще куда нести», — вздохнул Тарлик, глядя на навалившиеся со всех сторон кустистые деревья. Лицо его как-то разом постарело, сделавшись холодным и жестким. «Мы все здесь умрем, в этом лесу», — произнес он без всяких эмоций, просто как свершившийся факт. — Ты чего? — спросил Кливин. Голос его заметно дрожал. — Все умрем здесь. Это, видимо, и в самом деле заколдованное место. — А ну перестань паниковать! — прикрикнул на Невардус. Тарлик поднялся, сжимая и разжимая кулаки, и покачивая, словно пьяный, слепо осмотрел округу. Одна тьма. Света живого нет. «Тарлик, успокойся, присядь!» Подошел к нему Ардус. Кивнул Кливенту. «Собери дров, костер разожжем. До рассвета недалеко осталось, переждем ночь. По свету выйдем, сейчас аисковать не будем. Дороги все равно не видать». Кливент нехотя начал шарить в темноте, выискивая ветки. Искал недолго. Насобирал скупую охапку, бросил на траву, начал раздувать угли с погасшего факела. Из-за сырых веток костер получился слабым, дымным, но для того, чтобы согреться, вполне хватило и этого. От света огня, хоть и тусклого, неровного, стало спокойнее. Мысли до того разрозненные, испуганные, начали приходить в порядок. Еще раз прокрутив памяти произошедшее, возникло несколько версий гибели Баруса. Но из всех лишь одна оставалась правдоподобной. Его убили ударом ножа в горло. Все остальные предположения оставались слишком натянутыми. Случайно поранился об обломок ветки. Да только окровавленной ветки нигде нет. Напал зверь. Края раны слишком гладкие. Ни у одного зверя нет таких рогов и клыков. — А может, магическое воздействие? — вдруг предположил Тарлик. Глаза его от едкого дыма были красными, а бледное уставшее лицо, подсвечиваемое костром, выделялось на фоне бледнеющей ночи, отчего походил он на ожившего мертвеца. — Возможно, — нехотя согласился Ардус, — Но просто так это не определишь сейчас. Сомневаюсь, что это как-то связано с колдовством и магией. А я уже ничему не удивляюсь, — вздохнул Кливин. Деревенька эта полна сюрпризов и тайн, которые, ох, чует мое сердце, лучше не тревожить. Кое-как досидели до первых лучей солнца. Едва стало светать, подорвались в путь». Соорудили подобие носилок для тела баруса, положили его туда, пошли через кустарники к дороге, которую заприметили. К деревне вышли скоро. Как оказалось, в ночи блуждали кругами, все дальше заходя в лес. Прошли по окраине деревни, встретив по пути лишь сильно пьяного конюха, едва плетущегося по дороге домой. Конюх поприветствовал всех веселым возгласом, даже не поняв, что один из попутчиков мертв. Двери церкви открыл сам преподобный энот, заспанный и помятый. «Где вас черти носят?» — недовольно пробурчал он, но, оглядев ребят, сменил тон и тревожно спросил. «Что-то случилось?» «Барус, мертв». Устало выдавил из себя Климент. Как? Как мертв? Непонимающим взором оглядел их Эннет. Он вышел на улицу и только сейчас увидел тело Баруса, лежащее позади парней на ветках, приспособленных для насилок. Святые. Что случилось? Мы не знаем. Пока не знаем, ответил Ардус, но мы обязательно разберемся. Сейчас нам надо отдохнуть, привести мысли и нервы в порядок. Нужно положить тело в подвал до погребения. Покажите, где дверь». «Подвал?» Энн отказалась, еще больше растерялся. «Да, в подвал», — раздраженно ответил Кливент. «Днем жарко, а тело не стоит держать в тепле. Поэтому мы хотим положить его в подвал. У вас в церкви есть подвал?» «Есть!» — кивнул Эннет, облизнув сухие губы. «Конечно, есть!» «Да, и в самом деле. Не на улице же его оставлять!» «Горе-то какое!» Эннет начал суетиться вокруг тела, то поправляя одежду, то рассматривая рану. Сказал, «Парни, вы идите к себе в комнату, я сам справлюсь. Вам и так сейчас нелегко. Я обо всем позабочусь. Давайте, ступайте!» Энн от почти силы втащил парней в церковь, махнул в сторону комнаты. — Кухарка сейчас вам кувшин с водой принесет, чтобы умыться, и что-нибудь перекусить соберет. — Идите, я справлюсь. — Какое несчастье подумать только! Возражать преподобному не стали.